Здравствуйте, ребята! Сказка сегодня будет необычная. О гневе. Да не просто о гневе, а о гневе Гневовиче. Жил-был в лесу Гнев Гневович. С раннего утра до позднего вечера только и слышно было, как он сердится. Ух! Какой же я сердитый гнев Как крикнет на весь лес Звери прячутся кто куда Злой он был Но правду сказать трудолюбивый Пойдет бывало гнев Гневович утром гнев в лесу собирать К вечеру с полным мешком домой возвращается Сядет за стол, достанет счеты И давай считать Ага, к одному заячьему гневу Прибавить два лисьих Будет пять гневов К трем волчьим гневам Прибавить два лягушачьих Всего десять гневов Правильно считал гнев Гневович? «Или неправильно?» «Разве от злости можно сделать дело хорошо?» «Конечно же, нет!» Лучше всего работалось гневу-гневовичу в непогоду. Как раз в такую пору собирал он много злости, <звы> недовольства, раздражения. Зацепится ежик в тумане за ветку. Гнев тут, как тут. Сова забудет в дупле зонтик и вымокнет под дождем. И тут без гнева не обойтись. У светлячка фонарик ветром задует. Гнев и тут появится, и настроение испортит. Одно только солнышко всегда оставалось приветливым и ласковым. Бывало, гнев и тучку пригонят, чтобы его закрыть. И ночь долго сделает, а солнышку все нипочем. Отдохнет как следует и еще приветливее становится. Даже сам гнев иногда улыбается, глядя на сияющее солнце. В этот миг губы у него сами по себе делаются лодочкой, а в уголках глаз появляются лучики. Еще мгновение, и засмеется гнев, но он вспоминает, что он гнев-гневович. Как вспомнит, тут же срывается с места, сломя голову, бежит к лесному озеру. Там он смотрит в воду, как в зеркало И начинает кривляться до тех пор, пока не найдет самую страшную гримасу Какую? Легко догадаться <связь> Жабы от такого чудовища на деревья запрыгивают Но не все Вдруг послышался звонкий смех Вот тебе и на на водяной лилии подпрыгивал маленький лягушонок и вовсю смеялся. Звери от страха глаза посокрывали. Что теперь будет? И тут к смеху маленького лягушонка прибавился еще чей-то смех. Это смеялся Гнев Гневович. Хотел я недавно к Гневу Гневовичу в гости зайти, а звери говорят. Такой у нас в лесу не живет, Разве к смеху Смеховичу зайдете? Ну что, ребятишки, интересная сказка. Какие чувства она у вас вызвала? Каким был гнев Гневович? Что с ним произошло? Когда вы сердитесь, как вы выглядите? Покажите. А теперь покажите, как вы радуетесь. А как смеетесь? Правда, лучше смеяться и радоваться, чем сердиться и гневаться. А теперь повторяйте за мной. Подражаем мы лягушкам. Тянем губки прямо к ушкам. Мы потянем, перестанем. И ни капли не устанем. Гневу воли не дадим, улыбаться мы хотим. Смех продлевает жизнь. Так что... Смейтесь на здоровье! До встречи с новой сказкой, ребята!